Два двенадцать. Трудовые будни. Больше всего мне порой не хватает хорошего, прижимистого завсклада. Точнее не так. Завсклада у меня есть, но это человек Карфайера, и думает он в первую очередь о выгоде коменданта, а не о моей. А мне нужен хороший такой, можно сказать, матерый кладовщик, который без десятка накладных с моей личной подписью даже песка посреди пустыни не выдаст. А еще, чтобы он в основном думал в сторону обогащения нашей группы до да накопления материальных благ. В общем, периодически мечтаю о физическом воплощении легендарного боевого хомяка. Можно даже вместе с той самой жабой, которая прикрывает ему спину, когда они вместе защищают все нажитое непосильным трудом от поползновения со стороны. А то стою сейчас с планшетом, как идиот, и пытаюсь разобраться в этом нагромождении трофеев. Немного утрирую про нагромождение. Всё аккуратно разложено по полочкам, а особенно габаритные предметы стоят прямо на полу в специально отведённых местах. Для меня всё равно это всё остаётся нагромождением. Ну, не понимаю я ничего в этих приборах. Намного проще было после логова бандитов. Там всё было предельно просто и понятно. Тут патроны, там ручное стрелковое оружие, за углом броня, а в соседнем зале крупнокалиберное оборонительное оружие. А тут, блин, как не синхрофазотрон какой-нибудь, так вообще... Устройство АНП-322-3523М. Вот и пойми потом, что под этим устройством подразумевается. Хорошо, блин, остальным. Как только я объяснил, кого что ожидает, все разбежались по своим углам заканчивать сверхсрочные дела, которые ну прям сию секунду нужно доделать. Только Ирала не знала, куда себя приткнуть. Я уже хотел было ее с собой взять на склад. Разбирать трофеи, а точнее, раскладывать на две кучи причитающуюся нам долю. Одна куча — это то, что нам потенциально может понадобиться, а вторая — это то, что точно пойдет на продажу. Все обломал кварц, который примчался с ярко горящими глазами, и утащил Иралу к своему роботу, которому нужно было прописать поведенческий алгоритм и синхронизировать с управляющим модулем техника. Тяжело вздохнув, я вырвал свое сознание из раздумий и вернулся к этому чертовому списку, объясняющему, что где находится в складе, ну и, естественно, к местному всезнающему кладовщику. «Рэми, ну вот объясни мне, что это за фигня?» Задал я очередной вопрос, тыкая пальцем сначала в строку текста на планшете, а потом на непонятную приблуду, лежащую передо мной на полочке длиннющего стеллажа. Ответ последовал незамедлительно, впрочем, как и множество раз до этого. Вот только каждый раз он был практически одним и тем же. «Волпер, а сколько раз можно тебе повторять?» Тяжело вздохнул Рэми. «Мое дело принять на склад, разместить и при необходимости выдать. А что вы сюда навезли, я понятия не имею. Да знаю. Просто уже достало натыкаться на непонятные фиговины. Пришлось снова лезть в базу данных и минут 15 изучать имеющуюся информацию по данному устройству. Я, конечно, читаю быстро, да и описание там было не сильно большое. Но вот множество специализированных терминов заставляли искать расшифровку или связываться с Тилорном, чтобы он пояснил мне. Больше всего проблем доставалось именно после переписки с Тилорном. Практически каждый раз он писал мне огромные тексты с просьбой оставить тот или иной прибор. Дошло даже до того, что он один раз примчался практически на грани безумия в своем медицинском комбинезоне и вцепился в какой-то парагматический анализатор волнового значения генетического материала. После чего минут 20 выносил мне мозг, рассказывая, какая то офигенно редкая штука, и что он без нее как без рук. Самое смешное в этой ситуации было то, что я особо и не был против, просто не мог даже слово вставить, чтобы сказать банальное «забирай». А самое грустное в этой ситуации то, что он мне выносил мозг просто огромным количеством медицинских терминов и тезисов, пытаясь этим доказать высокую необходимость именно этого прибора. Похоже, в последнее время его стало немного подклинивать на почве медицины. Наверное, наконец-то расслабился и дорвался до столь любимого им занятия. Целых восемь часов я мыкался по этому складу и пытался определить, что уйдет на продажу. Дело, если честно, неблагодарное, потому как можно было просто взять все скопом и отправить Карфайеру на эксклюзивный выкуп, а что останется, уже сплавить торгашам. Но пару раз конкретно облажавшись, решил теперь каждый раз полностью пересматривать нашу добычу. Закончив с разбором трофеев, заглянул к каждому из моей группы и убедился, что все в порядке. Каждый был занят своим делом. Тилорн игрался с кучей новых приборов в своей мини-лаборатории. С одной стороны, их можно было бы выгодно продать, но посмотрев, каким взглядом на них смотрит Тилорн, у меня просто рука не поднялась. Да и вроде пока не бедствуем. Пробравшись через лабораторию Тилорна к той половине помещения, которая была выделена для Саргаса, застал того за банальной уборкой, что меня очень сильно порадовало а то в прошлый раз сложилось впечатление, что у него постоянно бардак. Но, похоже, я ошибался и просто не вовремя тогда зашёл. «Ну что, юный подрывник, готов к обучению?» В ответ он сначала отрицательно замахал головой, потом, развернувшись, попытался показать мне рукой, что, мол, у него много работы, нужно доубираться и так далее. Но, увидев, что у него уже практически стерильная чистота, тяжело вздохнув, выдавил из себя. «Готов» а потом добавил виноватым голосом. «Волнуюсь». «Чего?» «Не уверен, что правильно выучу». Снова немного помолчал и добавил. «Ты учишь хорошо. На примерах. Другие не знаю, как учат». «Не волнуйся. Если что-то не поймёшь, я всегда смогу объяснить. Мы же не разъезжаемся в разные стороны. Да и периодически рейды никто не отменял». «Спасибо» успокоил. «Так будет намного легче». Потом немного помог ему с уборкой и отправился к остальным, предварительно предупредив его, что если я еще хоть раз увижу у него такой бардак, то он будет месяц делать ежедневную уборку по всей базе. Кастру я так и не нашел, но если судить по словам дежурных бойцов из группы прикрытия наших трофейщиков, она ускакала на общий полигон. Пришлось идти в гараж, проверять двух оставшихся членов команды. В гараже Ирала сидела на добытом нами роботе и при помощи лэптопа, подключенного к нему, пыталась настроить мозги этой железяки. Я хотел было спросить, зачем ей такой костыль, но, заметив двух отирающихся неподалеку техников, сам все понял. Кварц тем временем проводил роботу ремонтные работы. Помыкавшись еще немного туда-сюда, пришлось самому себе признаться, что я просто тяну время, пытаясь отсрочить неизбежное начало издевательств Саныча над моим бренным телом. Тянуть время дальше смысла не было, отвлекать ребят от работы не хотелось. Заглянув к нам в комнату отдыха, быстро переоделся, взяв с собой только пару пистолетов и комплект ножей. Но вот не могу я полностью без оружия тут ходить, ведь я даже в реальности постоянно с собой носил парализатор. Блин, опять отвлекаюсь. Что за непонятный мандраж? Вроде уже давно не юнец, и достаточно многое прошел, а тут перед обычной тренировкой снова мандражирую, как перед поступлением в Академию десантных войск. Взяв себя в руки, отправился на служебный полигон сдаваться в руки Саныча. Он был на своем обычном месте, в комнате управления полигоном. «Вроде на завтра договаривались!» Даже не поздоровавшись, сразу выставил мне словесную претензию старик. «Да по сути я уже освободился, вот и решил не тянуть». Пожал я плечами. «Ладно, проходи, раз пришел». Развернувшись обратно к пульту управления, он начал над ним колдовать, проводя какие-то настройки, попутно продолжая разговаривать со мной. «Полигон еще не подготовлен, но нам перед началом тренировок нужно еще многое уточнить, чтобы составить оптимальный план подготовки». Потом, повернувшись к дежурному, рявкнул на него. «Боец, чего сидим, уже греем? А ну бегом на полигон контролировать работу техников!» Дежурный офицер, подскочив, чуть не перевернул стул, на котором сидел и со всех ног бросился к двери, напрочь забыв о шлеме, о чем ему тут же напомнил Саныч. «Молокосос ты недоделанный! Шлем твою дивизию кто брать будет?» Бедный дежурный сначала чуть не врезался в косяк двери, пытаясь погасить набранную скорость, а потом с небольшой пробуксовкой по зеркально-надраенному полу понесся назад и, подхватив шлем, пулей выскочил из помещения. Саныч, убедившись, что мы остались одни, заблокировал входную дверь с пульта и, развернувшись ко мне, уперся локтями в свои колени, сцепив пальцы в замок. «Ну что, малец?» Немного осёкшись, сразу же продолжил. «Хотя после того, как ты вчера разложил всё по полочкам и практически натыкал нас мордой в помои, мальцом тебя называть как-то уже не с руки. Ладно, Волпер, давай ближе к делу». «Насколько я понимаю, тебя стоит готовить под специализацию Серафима. Или у тебя успела появиться пара других душ?» «Нет», — лаконично ответил я. «Значит, планов пока не меняем. Смотри». Он вывел над пультом трехмерное изображение Скорфайфера в полном комплекте Серафима. «Как я уже упоминал, каждая специализация разработана под свой определенный стиль боя». Комплект «Серафима» был специально разработан под легких, высокомобильных «Скурфайферов» и рассчитан на работу как в отрыве от основной группы, так и на исполнение одной из нескольких ролей в группе. В группе их в основном использовали как разведчиков из-за их высокой мобильности, снайперская поддержка, либо штурмовик для боев в замкнутых условиях на ближних дистанциях. Получается практически разведчик специального назначения. Задумчиво начал я, внимательно рассматривая трехмерную проекцию бойца и попутно слушая Саныча. Если судить по полному снаряжению, практически все заточено под скрытное проникновение, добычу информации и при необходимости ликвидации особо опасных целей, даже если нет возможности подобраться к ней. Все остальное это скорее средство эвакуации, если его обнаружили и зажали. Мы рассматривали и такой вариант, но решили, что в проектировании не это учитывалось. Особенно если учитывать, что в добытых архивах того времени не было ни одного упоминания о крупных боевых столкновениях на территории города. «Могу и ошибаться», — пожал я плечами. «Давай лучше к сути. Что мне надо для получения профессии?» «Надо будет в тестовом Скорфайферском комплекте продержаться час на полигоне». Там будут еще дополнительные задания, но если выживешь час, профессию все равно получишь. Тем более, скорее всего, тебе такие задания загнут, что выполнить их будет нереально. Почему? Всего 10 дополнительных заданий должны назначить. Это не прихоть, а условия получения профессии. Каждое выполненное задание обязует их выплатить тебе дополнительную сумму, причем весьма существенную. И кроме того, еще должна быть награда, которую обсуждают в момент выдачи задания. Равноценность награды к заданию регулирует сервер. Так что там можно сорвать просто немеренные бонусы. Стоп. А почему остальные, получая профессии, не проходят подобного испытания? Потому что испытание в центре профессии получают только те, кто хочет получить мертвую профессию. Увидев непонимание на моей морде лица, он добавил. Те профессии, у которых нет хотя бы трех представителей с правом обучения. Понятно. Тогда чему мы будем тут тренироваться? Надо подтянуть тебе основные навыки и пару характеристик. Поэтому рассчитывай на тренировки от месяца до трёх с перерывами на рейды только для закрепления полученных навыков. Ну и постараемся открыть тебе пару нужных умений». Прервавшись, он уставился в пустоту и через пару секунд снова продолжил. «Отлично, техники закончили. Минут 15 на загрузку учебного курса и будем начинать». После чего он разблокировал дверь. Кивнув в ответ, показывая, что я понял, отправился в раздевалку готовиться к тренировке. Переоделся я довольно быстро, поэтому больше десяти минут проторчал перед дверью на полигон. Вот, наконец-то, она разошлась в стороны, и я шагнул на полигон. Вроде не так уж давно я тут проходил недельную тренировку, а такое чувство, что прошло уже больше года. Очень уж насыщенные выдались прошедшие дни. «Так», — донёсся из динамиков голос Саныча. «Сейчас я тебе сформирую учебный комплект Серафима. Погоняем его пока в холостую, чтобы ты свыкся с его возможностями и управлением». После его слов от пола начало отделяться множество нанитов. И эта темная шевелящаяся масса по ногам стала заползать на меня, постепенно формируя комплект брони и снаряжения. «Хорошая штука эти наниты». Один только минус. Для полноценного их применения нужна вот такая комната. Стены, пол и даже потолок, которые встроены специальные управляющие датчики, которые и позволяют создавать в этом пространстве практически что угодно. В поле, к моему огромному огорчению, спектр их применения намного ниже и используется чаще всего в броне, у которой имеется каркас с всшитыми управляющими датчиками. Когда наниты полностью воссоздали мне снаряжение, я, не дожидаясь команды Саныча, начал делать полноценную разминку, пытаясь понять, при каких движениях броня будет меня стеснять, а какие можно выполнять свободно. Как ни странно, почти все элементы разминки я выполнил без малейшего стеснения. Единственное, что мешало, так это куцы огрызки крыльев, собранные сейчас на спине в походном режиме, и винтовка, расположенная посередине спины. Одно радует, что со стороны это выглядит как небольшой рюкзак на спине. «Даю еще 10 минут на изучение комплекта и начинаем тестовую прогонку!» Снова раздался голос Саныча. «10 минут? Так 10 минут. Значит, сейчас быстренько пробежимся по информации вещей». Попробовав открыть информацию о левой перчатке, поднесенной к глазам, получил полное разочарование. «Макет левой перчатки комплекта Серафим. Материал на ниты». Состояние — 100% или до отмены удержания формы. Вес — в зависимости от выставленных параметров при принятии формы. Ну и ладно, тогда проведем визуальный осмотр. Шлем был легким и не стеснял движения головы, при этом оставляя открытым только лицо от подбородка и до середины лба. Затылок и шея, насколько я смог понять, были защищены сегментным горжетом, который то ли крепился к наплечникам, то ли был их частью. Глаза защищали массивные очки. Точно такие же, как тот комплект, который лежит у меня, так что не стал на них заострять внимание. А вот полумаска меня заинтересовала. По сути, она была самостоятельным элементом брони, но как-то очень хитро состыковывалась нижней частью с горжетом, а верхней — с очками, но еще по бокам к шлему. Единственное, что я не понял, рассматривая полумаску, так это откуда она берет кислород. Ведь если судить по ее строению, она представляет из себя систему замкнутого дыхания. Вообще все четыре элемента брони, призванных защитить все, что выше плеча, по отдельности смотрелись как вполне самостоятельные вещи. Но когда их надеваешь и подгоняешь под себя, появляется ощущение, что надел цельный закрытый шлем, в котором при желании можно и в космосе прогуляться. Наплечники, судя по беглому осмотру, были целым комплектом, предназначенным для защиты плечевого пояса и плеча до самого локтя, где весьма интересно перетекали в наручи, вместе с тыком формируя налокутник и потом переходя уже в перчатки. Я даже почти минуту потратил на эти три вещи, пытаясь найти в них что-то необычное, но как ни старался, так и не смог. Броня как броня. Но используется достаточно интересная система сот для распределения нагрузки по всей поверхности. Но еще пара инженерных решений, которые я раньше не встречал. В общем, на мой не сильно опытный в техническом плане взгляд, ничего необычного в этих вещах не было. Прям непонятно, чего за ними так охотятся нагрудник я тоже окинул быстрым взглядом, а вот пояс стал изучать детальней. Если судить по расположению сегментов, то пояс содержит уйму специальных кармашков, но почему-то очень маленьких, и как я не силился, так и не смог их открыть. Справа и слева в набедренных кобурах висели уже виденные мной ранее компактные пистолет-пулеметы. А вот в районе наколенников меня ждал сюрприз в виде двух небольших рукояток длинных клинков, которые хранились с внешней стороны голени, и эти рукоятки были прикрыты броней. Так сразу и не заметишь их наличие, особенно со стороны. Для того, чтобы их извлечь, нужен был лишь легкий нажим, после чего они прямо выскакивали в ладони. Спину исследовать я не успел. Во-первых, время кончалось. Во-вторых, у меня, к сожалению, не было даже самого паршивого зеркальца. А снимать всю эту сбрую слишком долго. Да и вот уже голос Саныча доносится. Всё, я готов. Для начала пройдёмся по обычным движениям, а я соберу данные. Потом уже будем тестировать базовые возможности комплекта. Готов? Как в десантном боте. Всегда готов. Ну тогда приступим. Подними правую руку. Так теперь левую. Промурыжил он меня минут двадцать, сначала заставляя двигать разными конечностями, крутить головой, потом пошли приседания, прыжки и тому подобная чепуха. В общем, все то же самое, что я делал в самом начале. Он что, не мог сразу снять нужные ему показания? Я прямо ощутил себя не на тренировочном полигоне, а перед комиссией на пригодность к военной службе. Если судить по интонациям голоса Саныча, то данные, которые он получал, ему весьма нравились. И так продолжалось до тех пор, пока мы не перешли к возможностям комплекта, а точнее, к крыльям. «Раскрывай крылья в мобильное положение!» М -м «А как?» «Мысленно. Можно, конечно, просто формировать команды, проговаривая их про себя. Но лучше всего, если ты сможешь управлять ими как частью своего тела». «Раз лучше как частью тела, значит, будем привыкать сразу так сказа сделано немного отрешившись от окружающего мира слегка как бы погрузившись в себя постарался представить те ощущения которые в моем понимании должны вызывать крылья прикрепленные к спине так теперь фиксируем эти ощущения и пытаемся пошевелить мышцами отвечающими за крылья я так увлекся, что даже слегка встряхнул плечами в следующий момент мой вестибулярный аппарат взбунтовал Распахнув широко глаза, я пытался уцепиться взглядом хоть за одну стабильную точку. Меня крутило во всевозможные стороны примерно в полуметре над землей. Сан очарал что-то благим матом, но его слова не доходили до моего сознания, которое было сейчас поглощено попытками стабилизировать мое состояние. Но как я ни пытался, меня только бросало из стороны в сторону, периодически закручивая в разных кульбитах. Вот вроде на полигоне сейчас всего шесть поверхностей, четыре стены — пол и потолок. Только мне почему-то кажется, что стен тут пару сотен, потому как минимум столько раз я умудрился врезаться в разные поверхности. Радовало только, что большая часть моих ударов о стены и пол гасила броня. Но периодически с меня всё же выбивало по несколько единиц жизни. Конец эпопеи моих первых неудачных полётов положила проскочившая самая банальная мысль «поскорее отсюда убраться». Вроде что тут такого? но ну, пришла мысль, да и буквально через долю секунды ушла. Только от этой мысли на крыльях включилось некое подобие форсажа. К огромному моему сожалению, в этот момент я совершал очередной неконтролируемый кульбит, и включение форсажа застало меня практически строго головой вниз. Следующим, что прорвалось до моего сознания, был Саныч, стоящий надо мной. «Вот почему с тобой так много проблем. У тебя сколько гибкости или акробатики раскачано?» «Акробатика?» Выдавил я из себя и, с трудом сконцентрировав взгляд на данных нейроинтерфейса, озвучил цифру оттуда. «12%!» Саныч издал какой-то непонятный горловой звук, очень напоминающий стон отчаяния, и осмотрелся по сторонам. «Как не прискорбно себе признаваться, но, похоже, он ищет что-то тяжелое, чтобы меня добить!» «К моему везению, полигон был практически стерилен». После остановки тренировочной программы все на наниты вернулись на свои места. Пару раз глубоко вдохнув и выдохнув, Саныч снова перевел взгляд на меня. «Вот почему у тебя все не как у нормальных людей, а? Можешь не отвечать!» Остановил он меня, видя, что я уже открыл рот. «Так, отправляешься сейчас к медикам в капсулу. Как восстановишься, будем поднимать тебе акробатику до значения хотя бы в 30, а лучше 40 процентов. А то так и будешь выполнять неконтролируемые кульбиты, пока себе бошку не разобьешь. Да, он опять и снова прав. Ну, если судить по количеству дебафов, висящих сейчас на мне. Головокружение, ушибы, гематомы и так далее и в том же духе. Да и пунктов жизни осталось всего 16 единиц. «В какой отбивной я бы превратился без брони, вообще страшно представить». С трудом поднявшись и прихрамывая на обе ноги, переваливаясь, как беременный пингвин, направился на выход из полигона. «Чует моя задница, надо брать с собой телорно, пускай на мне медицинские навыки качает. А то с такими успехами я в подобном состоянии буду отсюда выбираться в ближайшее время постоянно».